стремление к учительству 28 февраля 35 -го. также лихорадка к учительству очень характерна для новичков и эту ступень приходится пережить и знать сама знаю по себе как вначале мне хотелось поделиться со всеми той радостью которая жила в сердце моем и лишь на опыте убедилась как осторожно нужно раздавать зерна учения